К тому времени, когда она все это сообразила, картина была уничтожена почти полностью. От нее осталось только несколько желтоватых и серых пятен. Да еще в углу, куда растворителя попало меньше, издевательски красовалась подпись художника и год создания картины. И это было все. Медленно, едва владея пальцами, Саша сорвала перчатки, бросила их на пол. Краска все еще продолжала капать. Гуаш, казалось, радовалась, что ее выпустили на свободу из-под лакового плена. Но девушка уже не думала, чтобы как-то зафиксировать краску. Катастрофа была необратима. Сейчас Саше лезли в голову совсем другие мысли. Она вспомнила об авансе, о тех деньгах, которым пять минут назад так радовалась, а также о чем-то похуже, договор. У меня даже не осталось своего экземпляра, но я помню, как там было сказано, в случае утраты или необратимой порчи картины. Да уж, порча необратимая. Где же я возьму десять тысяч долларов? При этой последней мысли Саша встрепенулась и постаралась взять себя в руки. И думать нельзя, чтобы отдать такие деньги. Мало того, что их нет, их даже взять негде. Но не бросаться же родителям в ноги, не просить же их продать квартиру. С них достаточно того горя, которое они уже пережили. Им до слез жалко холодильника и телевизора. Так как же они расстанутся с квартирой? Саша отправилась на кухню, и вынула из холодильника бутылку с остатками перцовки. К ним недавно приходили гости, и после них кое-что осталось. Девушка никогда в жизни не употребляла водку. Самое крепкое, что она пила, было вино. Но тут она храбро свинтила крышечку и глотнула прямо из горлышка. Горло перехватило, но она заставила себя сделать еще один глоток. Через минуту ей вдруг стало жарко. И, как ни удивительно, уже не так тяжело. «Ничего! Я нарисую эту дрянь заново!» Саша с сомнением посмотрела на бутылку. На донышке плескались остатки водки, и она решительно допила все до капли. Теперь ей было море по колено. «Уж такую фигню я нарисую за час!» Она с грохотом поставила бутылку на стол, и упала на табуретку. «Подумаешь, великий художник, ничего страшного, десять тысяч долларов, какая лажа, да я даже не знаю, кто он такой». Она поражалась, как все стало легко и даже смешно. Теперь она не упрекала мужа за то, что он несколько раз возвращался пьяным. Конечно, ему тоже было нелегко. И как его обвинять за то, что он хотел забыться хоть на пару часов. — Пусть только возвращается поскорее, — сказала себе Саша. — Я сделаю ужин, мы посидим, как раньше, поболтаем, я ему все расскажу. Я так давно ничего ему не рассказывала. А завтра с утра пораньше я сдам пленку на проявку, сделаю отпечатки по срочному тарифу, через два часа фотографии будут у меня на руках, куплю Нужные краски — это стоит копейки, гуашь дешевая. Холст возьму тот же самый, только почищу его. И нарисую эту картинку заново. Подумаешь, к вечеру управлюсь. А насчет лака... Что ж, положим и лак, если этой дуре так хочется. Тоненький, красивенький слой. И пошла она тогда со своими соболями, бриллиантами и договорами как будто она что-то понимает в искусстве, даже и не заметит, что картинка свежая, еще может подкинуть деньжат за особо удачную реставрацию. Саша даже засмеялась от удовольствия, так хорошо она все придумала. Ей никогда не приходилось напиваться, а сейчас она в одиночку выпила почти полбутылки водки. У нее кружилась голова, горели щеки, и кухня слегка плыла у нее в глазах. Она пожевала кусочек сыра, выкурила сигарету, попыталась налить себе чаю. Потом бросила эту затею, с трудом приплелась в комнату и, одетая, упала на постель. Теперь ей хотелось только одного, как можно скорее уснуть. Она забыла обо всем, о злосчастной картине, о деньгах и о том, что хотела дождаться мужа.